Глава 11 Старуха из Вергиль — Ты куда? — Надюша процеживала через марлю утреннее молоко. На пробежку почти не соврала я. Одетая в спортивные штаны и худи, я легкой трусцой побежала к роще, но на этот раз выбрала другую дорогу. До меня дошла одна простая истина. Как я слежу за тропинкой? так и Дубровский может занять удобную позицию за одним из заборов. Готова поспорить, он тоже сгорает от любопытства. Пусть мой путь оказался в три раза дольше, но я выскочила со стороны озера и короткими перебежками от дерева к дереву достигла заветного дуба. Нашарив в дупле ответ, отступила тем же путем. Меня подмывало прочесть сразу же, но я с мазохистским упорством оттягивала томительное мгновение. Единственное, в чём я позволила себе убедиться, это то, что не тащу домой своё же послание. «Блины будешь прямо со сковороды!» поймало моё возвращение тётя. Промычав что-то нечленораздельное, я кинулась в свою комнату. Запах блинов запустил рефлексы Павлова. Я словно пёс захлёбывалась слюной, но любопытство перевесило голод. Стащив с себя худи, Так быстро неслась, что вспотела. Я легла на живот на свою кровать и дрожащими пальцами развернула записку. Прочла несколько раз. Мои губы растянулись в улыбке. Здравствуйте, Маша. На связи Дубровский. Рад, что вам повезло с компанией. В Медведково живут интересные люди. Чего стоит одна старуха из Вергиль? Если застать ее в добром здравии и попросить, то она расскажет одну из своих сказок, где удивительным образом переплелись культуры трех народов. Неожиданно, да? Попробуйте с ней поговорить. Спасибо, что оценили мою скамейку. Заметили, как много народу она притянула к себе? Сначала я соорудил ее для вашего удобства, но потом увлекся и сделал круговой. Даже мне, человеку высокого роста, трудно дотянуться до дупла. Я часто ухаживаю за тремя богатырями. Убираю сухие ветки, замазываю болячки. Люблю это место. Здесь как-то по-особенному легко дышится. По скриптам. Жаль, что вы уедете до дня деревни. Уверен, Рубинчик поразит всех своей постановкой. Я выдохнула. Как же ловко Дубровский ушел от ответа, в котором я просила описать себя. Всего лишь упомянул, что он высокого роста. Ни возраст, ни образ жизни, ни род занятий не раскрыл. всё осталось покрыто тайной. Но в то же время объяснил, как мое письмо попало к нему в руки. Он чистил дупло, а поняв, что им пользуются как почтовым ящиком, сделал скамейку. Ух ты! Что еще? Спектакль не сильно заинтересовал его, но Рубинчик определенно знает, значит ли это, что Дубровский из местных. И про старуху звергиль Вергиль уверенно упомянул не просто так. Надо бы застать ее в добром здравии и поговорить. Встав с кровати, я вырвала из тетрадки новый листок и села писать ответ. — Здравствуйте, Дубровский. — Спасибо за совет. Непременно схожу к старухе звергиль Вергиль и послушаю, если удастся, ее сказки. Интересно, чем они вас взволновали? Удивлена, что вы поставили скамейку лишь для того, чтобы я смогла дотянуться до дупла. Спасибо за хорошо сделанную вещь. Вы мастер. Я сама наблюдала, как ее облюбовали старушки с детьми, влюбленные парочки и прочие ценители природы. Возможно, я даже видела вас». Ведь записку вы забрали как раз в тот момент, когда я прогуливалась недалеко. Я грызла кончик ручки, перечитывая свое письмо. Посмотрим, как он отреагирует на сообщение, что я следила за всеми, кто крутился около дерева с дуплом. Надо бы еще сделать акцент на спектакле. Хотелось выманить Дубровского в клуб. Одно дело вычислять его среди многочисленных жителей деревни — И совсем другое, когда он окажется в замкнутом пространстве. Это сразу облегчило бы поиск. Почему бы вам не прийти в клуб на репетицию? Я получаю истинное наслаждение, наблюдая за игрой актеров и сопереживанием публики. Вчера отличилась калерия, которая исполняет роль матери. Она всех заставила плакать, настолько душевно прощалась со своим дитя, отправляя его в большую жизнь. Да — Да-да, именно так представил миссию красной шапочки господин Рубинчик. Не смейтесь. По скриптум. — Спасибо за увлекательное приключение, в которое вы втянули меня. Не знала, что переписка с незнакомцем способна помочь. Я чувствую, что выздоравливаю. Жду ответа. Ваша Маша. После завтрака, взяв у Надежды список на продукты, Я вновь поколесила по окрестностям, чтобы забросить письмо в дупло. Затаившись в кустах, едва дождалась, когда со скамейки уйдут бабки с детьми. Забросила и побежала, прячась среди деревьев, на улицу, что выведет меня к магазину. Дотащив объемные пакеты, я была обласкана Надюшей вкусным яблочным пирогом. Покрутившись на кухне, откуда была изгнана за бестолковость, прибилась к бабушке. Та вновь сидела за швейной машинкой и строчила костюм Зайцу. Пришлось располосовать детскую шубку Ксении, чтобы сделать опушку на кафтане Косова. «Как тебе поворотся с сценарием?» Бау брала ногу с электрической педали. Я пожала плечами. Волков в чем-то прав. Больше народа, большая вероятность, что кто-то подведет. Как бы Рубинчика не хватил инфаркт, когда на премьеру не явятся дачники – А не сегодня здесь, а завтра в городе. Аркадий Матвеевич умрет на месте. Твой Максим хам. Привык везде быть первым. Вот и вздыбил загривок, как узнал, что есть соперник на зрительское внимание. А ведь охотник хорош. Ой, как хорош. Не помнишь, как его зовут? Илья вроде. Я старалась делать вид, что сильно занята от паровой рукав от дедушкиной дубленки. Предстояло нарядить медведя. «А чего ты, внученька, покраснела?» «Никак понравился?» Бабушка сделала лисьи глаза. «Я Андрея люблю, из чистой вредности, — ответила я. После обеда я отправилась к дому старухи из Виргиль. Заранее узнала у Нади, где та живет. Спрашивать у деда не решилась. Он устроил бы целый допрос». Купила в сельпо шоколадных конфет и разных баранок. Нехорошо являться в гости без гостинцев. Дом из Виргиль оказался, на удивление, чистеньким. Ставни сверкали новой краской. На крыше, под напорами легкого ветра, весело поскрипывал железный флюгер. Я остановилась полюбоваться на искусно сделанные фигурки пастушка и пастушки. Взявшись за руки, они кружились. У девушки разлеталась юбка а у парня волосы и полы кафтана. — Это я со своего старого дома сняла. — Ко мне неслышно подошла хозяйка. — Раньше я в Латвии жила. Считай, через лес отсюда. А почему переехали? Я потихоньку принюхалась, но была приятно удивлена, что от извергиль не пахло спиртным. — Детей схоронила. Старушка вздохнула а больше меня на той земле ничего не держало. Простите, я протянула пакеты с гостинцами. Старушка не отказалась, прижала груди. Да ничего уже, не так больно. В дом зайдешь или так и будешь у порога топтаться? Она поманила рукой. Небольшая комната делилась на две части тяжелой деревянной ширмой, явно старинных. Я залюбовалась резьбой и мезаичными панорамными вставками из стекла, пасторальные сцены с теми же пастухами и пастушками. «Сын любил дорогие вещи», — сказала она, ставя чайник и чашки на стол. «Садись, давай знакомиться», — похрустела моими пакетами, выкладывая сладости в две глубокие тарелки. «Меня зовут Аней», — я огляделась. За ширмой винилась кровать и край шифонера, А с этой стороны стояли стол да двухкомфорочная плита, полка с посудой. Я внучка Вероники Романовны Гончаровой. — А, знаю, вредная старуха, махнула руку из Виргиль. Я попыталась скрыть улыбку. Слышала бы бабушка, что ее назвали старухой. — А меня зови, баба Шура. — Хорошо. — Так зачем ты пришла? Она налила чай, и я заметила, как дрожат ее руки. «Слышала, что вы рассказываете чудесные сказки!» Я отхлебнула из чашки. «А я страсть, как люблю их слушать!» «Я же просто так не рассказываю!» Баба Шура повертела тарелку, выбирая баранку. Взяла с маком. «Баш на баш! Я сказку, а ты подсобишь по дому. Я же одна, помочь некому!» Да и из денег только пенсия. Не сильно разбежишься за труд расплачиваться. В случае чего ответить могу ведром картошки. Но ее прежде придется выкопать. В медведково счет всегда велся на ведра. Даже если это были тыквы или кочаны капусты. Одна штука еле в ведро втиснится, А все равно скажут, что сосед рассчитался ведром капусты. «Могу полы помыть», — предложила я. У порога пришлось снять кроссовки, и теперь я чувствовала под ногами ссор. Копать картошку никогда не приходилось, поэтому я молила Бога, чтобы мне не всучили лопату. Mm — -hmm. И бельё выпалощишь. Я с утра постирала, а сил выжить нет. — Вы стираете руками? Я нигде не увидела стиральную машину, как телевизор или другую технику, к которой привыкла. Я и посуду мою у колонки. Она у меня во дворе. Я ужаснулась, поняв, что и туалет там же. Баба Шура заметила отразившийся на моем лице ужас, поэтому с проворством умелой торговки заявила. — Только сначала дело, потом сказки. Идти на попятный было стыдно, поэтому я взялась за веник. Потом долго полоскала постельное белье в большом ушате. Руки от ледяной воды сделались красными. Зато потом я была вознаграждена горячим чаем и вареньем из лесных ягод. — Сама собирала, — похвастался Звергиль. — Здешние леса богатые. Детям мои очень варенье из малины любили. А уж сказки как. — А где ваши внуки? — Разъехались по миру и даже не пишут. Зачем я им? А не привили родителю любви ни к корням своим, ни к родине. Пригорюнилась, покосилась на бутылку вина на подоконнике. И поняла я, что пьет баба Шура от одиночества и обиды, пережила своих детей и никому больше не нужна.